Конспект 1. Знакомство с защитником. З1. Установление контакта с частью. Если часть неактивна, вспомните недавнюю ситуацию, где она была активизирована. Ощутите часть физически или представьте себе ее образ. З2. Отделение от целевой части. Проверьте, переживаете ли вы сейчас эмоции части или придерживаетесь ли ее убеждений. Если да, то вы находитесь в слиянии с ней. Выясните, что вы чувствуете по отношению к целевой части прямо сейчас. Если вам сложно это определить, то, возможно, вы находитесь в слиянии с ней. Если вы соединены с целевой частью, используйте один из следующих способов отделения от нее. Попросите часть отделиться от вас, чтобы вы могли лучше ее узнать. Мысленно отойдите назад, чтобы отделиться от части. Визуализируйте часть на некотором расстоянии от вас или нарисуйте ее. Мысленно поместите часть в сдерживающую ее комнату. Выполните короткую медитацию на равновесие или заземление. Если часть не отделяется, спросите, что страшного, по ее мнению, случится, если она это сделает. Объясните ей все преимущества отделения и развейте ее страхи. за 3. Отделение от обеспокоенной части. Проверьте свои чувства по отношению к целевой части прямо сейчас. Если вы чувствуете сострадание, любопытство и так далее, то вы в состоянии «я», и можно переходить к шагу z 4 Если же нет, то вам нужно отделиться от обеспокоенной части. Спросите обеспокоенную часть, не могла бы она отойти в сторону или расслабиться на некоторое время, чтобы вы могли свободно познакомиться с целевой частью. Если она согласна, проверьте еще раз свои чувства по отношению к целевой части и повторите этот шаг. Если она не хочет отходить в сторону, объясните ей все преимущества этого. Если она по-прежнему сопротивляется, сделайте обеспокоенную часть целевой и поработайте с ней. З4. Выявление роли защитника. Предложите части рассказать вам о себе. Часть может дать ответ с помощью слов, образов, телесных ощущений, эмоций или прямого знания. Вот вопросы, которые вы можете задать части. Что ты чувствуешь? Что тебя волнует? В чем твое назначение? Что ты делаешь, чтобы его исполнить? Чего ты хочешь добиться, играя эту роль? Что страшного может произойти, если ты не будешь этого делать? З5. Выстраивание доверительных отношений с защитником. Вы можете укрепить его доверие, сказав ниже следующее, при условии, что это правда. «Я понимаю, почему ты играешь эту роль. Я ценю все твои старания ради меня. Я знаю, как тяжело ты трудишься». Упражнение. Отслеживание частей. Посмотрите на список частей, составленный вами в главе 4. Добавьте этому списку все новые части, которые вы с тех пор обнаружили, и сопроводите их небольшим описанием. Дополните описание старых частей, внося то, что вы узнали о них за это время. Укажите следующие сведения о каждой части, если вы их знаете. Имя защитника. Что он чувствует? Как он выглядит где он расположен в вашем теле, что он говорит, как он влияет на ваше поведение, чего он хочет, какие ситуации его активизируют, какие обеспокоенные части на него реагируют. Другая информация. Каждый раз, когда вы проводите сессию или выполняете упражнения, дополняйте ваш список частей с описаниями.